Глава девятнадцатая «Как он здесь оказался?» — спросил Савелий. «Сбежал?» «Сбежал?» Савелий едва сдерживал возмущение. Пётр Алексеевич нахмурился. До него, наконец, дошло, что его благие намерения для всех обернулись проблемой. «Не корите себя!» — вступила из-за него Настя. «Всё же мы рады знать, что Николай в порядке». «Простите, друзья, я не подумал, В этот момент из спальни, ставшей мастерской, вернулся Николас. Ничего страшного не случилось, сказал он с улыбкой. Вас это забавляет? Савелий сделал шаг в его сторону. Теперь мы вынуждены сообщить о вашем побеге городовому, иначе вместе с вами отправимся в тюрьму. Зачем вы так усложняете? Николас прошёл мимо врача, улыбнулся Настя, чего-то покраснела и заглянул в мешок. Просто представьте, что меня здесь нет. Он рылся в мешки, не обращая внимания на прожигающий взгляд Савелия. Пётр Алексеевич предложил выпить чаю, и Настя вызвалась ему помочь. «Отлично, всё на месте», — наконец сказал писатель, вытащив разные запчасти из мешка. Когда-то давно он собрал странное устройство с динамо-машиной и электрической свечой Яблочкова. Ему казалось, световой луч можно поймать призрака. Для этого у устройства была ручка, которую приходилось вращать, и колпак с отверстием, откуда бил свет. Вот только его самодельное устройство пострадало, когда он гонялся среди виноградников за переодетом в призрака человеком. С тех пор Николас ни разу не прикоснулся к механизму, хотя каждый раз обещал себе починить его. Он вытащил устройство и покрутил ручку, что-то внутри защёлкнуло. Николас осмотрел провода, воткнул их в пазы, другие скрутил между собой и ещё раз повернул ручку. Снова защёлкнуло. Савелий молча за всем наблюдал. В какой-то момент злость отступила, оставив место любопытству. Что вы делаете? сказал он, наконец, не выдержав молчания. Да и писатель был прав. Кто узнает, что они виделись? Если всё получится, то сегодня ночью я разгадаю тайну призрака на фото. Что, если ничего не выйдет? Писатель на миг замер, затем продолжил возиться с устройством. А таком я не думал. Именно таким был Никола за день знакомства с Савелием, уверенным в себе и сконцентрированным. Таким он понравился врачу и, вероятно, полюбился Насте. Но такой Николас иногда уступал, живший в внутренне его разъедающей темноте, и тогда он становился невыносимым и капризным, особенно после пристрастия к дурной привычке. "Я не всё принял, что вы просили", тихо сказал Савелий. "Я заметил", не оборачиваясь, ответил Николас. Вам стоит избавить себя от этой отравы. Я видел, как из-за неё гибнут люди. Не беспокойтесь я уже. В целом Николас не обманул его. Последние сутки он держался без опиума. Любопытство и азарт разгоняли кровь, а страх быть арестованным поддерживал в теле жизнь. Но приближалась разгадка, а за ней ночь. К тому же опиум лежал в кармане пиджака, так что писатель ещё не победил. Спустя полчаса Пётр Алексеевич вынес самовар и не смог поставить на стол из-за разбросанных сломанных деталей. Савелий подскочил и сгрёб их в одну кучу, освободив место. Следом появилась Настя, она принесла чашки и блюдца. Среди запасов редактора отыскала пряники, сушки и варенье. Наступил вечер, и Пётр Алексеевич зажёг керосиновую лампу. «Квартиры с электричеством стоят больших денег», — сказал между делом он. Настроение у всех понемногу улучшилось, На задний план ушли тревоги и мысли о дурной ситуации. Только Николас всё ещё сосредоточенно возился над устройством. Он уже присоединил к нему шарообразную лампу, которую достал Пётр Алексеевич, но как ни крутил ручку, она не загоралась. Прошёл к столу. Сказал Пётр Алексеевич. В ту же секунду комнату наполнил яркий свет. Получилось! выкрикнул Николас и убежал вместе с устройством в соседнюю комнату. Все трое проводили его взглядом. Савелий махнул на него рукой. Я видел его в подобном состоянии. Полагаю, он даже вас не слышал. Они сели за стол, Пётр Алексеевич поставил перед собой чашку, макнул пряник в чай и собирался его укусить, как в комнату вбежал Николас. Не говоря ни слова, он затушил керосиновую лампу, погрузив всех в темноту. Затем так же молча убежал в спальню. "Савелий!" выкрикнул он из спальни-мастерской. Мне нужна ваша помощь. Врач посмотрел на Петра Алексеевича сказав взглядом: "Ох, сейчас что-то будет", и встал. Николас выглянул, но из-за темноты был виден лишь слабый силуэт. "Захватите самовар", сказал он и исчез. Ничего не понимая, Савелий взял самовар и скрылся вслед за писателем. Тот в свою очередь что-то с трудом, судя по грохоту и кряхтению, ставил в отверстие в стене. "Отлично", сказал Никола за стеной. Стати его здесь. Настю и Петра Алексеевича распирало любопытство, но они не смели мешать писателю, боясь, что могут что-то испортить. Теперь возьмите это. Так, хорошо. Крутите. За стенкой начало что-то щёлкать, а в щелях в стене и дверях появились полоски света. Крутите, крутите, требовал Николас, и, судя по свету, врач делал то, о чём его просили. Наконец, спустя минуту, в комнату вошёл Николай. Он подошёл к стене и снял деревянную заслонку со устройства, которое втиснул в отверстие в стене. В комнату проник луч света. Писатель встал перед ним и натянул белую простыню. Свет замергал. Не переставайте крутить, скомандовал писатель. Савелий в ответ лишь вздохнул, но свет вернулся. Пётр Алексеевич посмотрел на простыню и не поверил своим глазам. Пусть мутно, но он видел на ней самовар. Правда, тот висел ножками вверх. Как это? спросил он. Обойдите меня и посмотрите. Они послушались и обошли. На простыне проявилась соседняя комната. Узнать её было сложно. Всё-таки писатель создал камеру обскуру из подручных средств, но несмотря на это, очертания угадывались. Так и создаются фотокарточки, сказал он. Вот только изображение, которое переносит свет, падает не на простыню, а на специальную бумагу. Это значит, «Свет ловит отражение призраков?» — с тревогой спросил Пётр Алексеевич. По спине забегали мурашки. «Нет, успокойте свои фантазии, это удел писателей, не редакторов!» — пошутил Николас и убрал простыню. «Достаточно!» — крикнул он, и свет погас. Он зажёг керосиновую лампу. По сравнению с ярким светом электрической лампы, керосинка горела слабо, но этого хватило, чтобы все увидели красное и взмокшее лицо Савелия. Николас тем временем вытащил из самодельной камеры обскуры стекляшку размером с ладонь и закрыл камеру дощечкой. Было непросто, сказал Савелий, вернувшись за стол. Он взял чашку дрожащей рукой. Пётр Алексеевич вернул самовар на стол и скрупулёзно осмотрел его. Так, на всякий случай. Николас поднял перед собой стекляшку с маленьким грязным пятном и посмотрел на него. Надеюсь, получилось. Что получилось? С волнением спросил редактор. Сейчас увидите. Он ушёл в комнату, где положил стекляшку в блюдце, и залил раствором из бутылки. Затем вернулся и вставил стекляшку в камеру. Савелий, надеюсь, вы не сильно устали? Может, немного отдохнём? спросила Настя. Ей не столько было жаль Савелия, сколько хотелось провести время с писателем. Теперь, когда я на пороге чуда, я не могу ждать ни минуты. Никола стал ногой от нетерпения. Ладно, он не дал ничего ответить Савелье. Я сам буду крутить, а вы по моему сигналу натяните простыню. Я сделаю это, пролепетала Настя. Но Савелий первым встал и взял белую ткань. Идите, я готов. Никола субежал в комнату и уже оттуда крикнул: "Лампа!" Пётр Алексеевич сообразил и затушил её. Судя по щелчкам из другой комнаты, Никола скрутил ручку, но света не появилось. Он выругался, минута молчал, потом снова послышались щелчки. На этот раз комнату наполнил свет. Луч ударил сквозь стену. Простыня. Савелий тут же встал перед лучом и растянул руки в стороны. На белой ткани проступило изображение, вот только он не мог понять, что это. Ну, крикнула из комнаты Николас. Не пойму, крикнул в ответ Савелий. Пётр Алексеевич подошёл и посмотрел на полотно. А ну-ка сделайте шаг вперёд. Савелий шагнул. Ещё. Так, стоп. Редактор с удивлением посмотрел на получившееся изображение, затем на стол. Ничего не пойму. Настенька, подойдите. Девушка побежала и посмотрела на ткань. Что там? Не молчите, нетерпеливо выкрикнул писатель. Самовар, неуверенно прошептала Настя. Пётр Алексеевич громче повторил её слова. Самовар. Правда, серый и смазанный по краям, но это точно самовар. Он посмотрел на стол. Причём мой самовар. "Отлично", рассмеялся Николас и бросил устройство. Свет пропал, за ним и картинка на белой простыне. Вновь комнату освещала только керосинка. Вся компания сидела за столом и увлечённо слушала рассказ писателя. Всё оказалось просто. Свет способен переносить изображения, а чувствительные к нему вещества могут запечатлеть их. Вещества, спросил Савелий. В данном случае немного серебра и яичного белка. Конечно, если бы Пётр Алексеевич купил всё, о чём я его просил, на этих словах редактор отвёл глаза. То, возможно, самовар получился бы лучше, но даже так я смогу доказать, что мастер шарлатан, а все их фотографии чистая мистификация. Но разве вы только что не доказали обратное? спросил Пётр Алексеевич. Тогда Николас положил перед ним стекляшку с маленьким пятном самоваром. Пётр Алексеевич хотел было спросить, откуда он достал стекло, но не стал. Догадался, что ответ его не порадует. Чтобы дневным светом осветить всю квартиру, в верхней части двери сделали стеклянные окошки. Несколько таких окошек и стали жертвой писательского эксперимента. "Нет же", удивился Николас. "Как раз наоборот. Я понял принцип". Он поднял стекляшку и поднёс к лампе. Сперва они делают снимок нужного им призрака. Мужчина, женщина, ребёнка. Потом переносят его на стекло. Так у них получается трафарет. Ну невозможно же найти похожего человека. А Георгий Александрович утверждал, что на фотографии его супруга. Возмутился Пётр Алексеевич. Вы же сами видели этот снимок. Лицо закрыло вуаль, а узнал он и о пародинке. Довольно спорная деталь. Запомните, что очень просто обмануть человека, который хочет верить. Этим и воспользовался мастер. Видимо, Георгий Александрович верить перестал, раз его убили. Заключил Савелий. Возможно, но я вернусь к фотографии. Затем, когда они приглашали человека и делали снимок, трафарет уже стоял в камере, так что проявить на бумаге не составляло труда. При этом всё это они делали в присутствии гостя, чтобы избавить его от всяких сомнений. Гениально, восхитилась Настя. То есть я хотела сказать, что вы их раскусили гениально, а не то, что они придумали. Николас улыбнулся. Настя спешно схватилась за кружку и поднесла её к лицу. Правда, чая там не было, но зато она закрыла красное от смущения лицо. "Признаюсь, я восхищён их задумкой и браво тому, кто придумал накладывать изображения", сказал Николас. "Вот только из-за них меня хотят судить за убийство, так что я вынужден раскрыть их тайну". "Как же вам это удастся?", спросил Пётр Алексеевич. "Завтра утром я получу трафарет, и останется дело за малым". Он отхлебнул холодный чай. И довольно подумал о том, что солнце село, а приступ мне наступил. Если так дальше пойдёт, то он раз и навсегда покончит с дурной привычкой. Рад слышать, сказал Пётр Алексеевич. Но когда вы приступите к первой главе? И вы обещали навести порядок в квартире, как закончите.